Джулия Либур, Звёзды Эргирии, Повелитель тёмных глубин. Эта книга полностью является плодом воображения автора. Все встречающиеся в ней имена, персонажи, места и происшествия вымышлены. Любое сходство с реальными событиями, местностями, организациями либо личностями, как живыми, так и умершими, является абсолютно случайным. Введение За окном моросил мелкий промозглый дождь. Даже смотреть на него было зябко, и хотелось непроизвольно шмыгнуть носом. Сад, который в тёплую пору манил свежими красками и яркими бликами, сейчас стоял будто нахохлившись. Беринис в задумчивости смотрела в окно. Она закончила писать докторскую. Ещё надо было проверить и выправить рукопись, дать ей отлежаться и снова проверить, но основное уже сделано. Девушка работала, не отрываясь, почти год. Гримуар «Озерные ведьмы», купленный у мэтра Ренье, стал основой диссертации. Беренистак была погружена в работу все это время, изучая гримуары, и выучила на память столько заклинаний, что порой уже саму себя ощущала ведьмой. Работа с гримуаром затруднялась тем, что многое там было зашифровано или написано намеками, Беренис помогло знание древних языков. Её только очень удивляло, как могла простая ведьма, жившая в глуши, придумать свой язык, включающий слова из разных древних языков. Мало того, озёрная ведьма часть слов писала с конца, просто перевернув их и сделав так неузнаваемыми. Это было просто потрясающе. Беренис много времени потратила, чтобы разобраться со всем этим. А только потом Она смогла приступить к самой диссертации. Нужно было отвлечься. Ей так хотелось прогуляться, но за окном унылые тучки намекали, что это плохая идея. Поёжившись, как будто и впрямь побывала под дождём, она пошла в библиотеку. В конце концов, провести день с хорошей книгой, поющим чайником и печеньками это тоже вариант. Кот Мартин, обрадованный, что в доме происходит хоть какое-то движение, подняв хвост, бежал впереди, гордо показывая дорогу. В библиотеке пришлось включить лампу, и теснённые корешки книг призывно поблёскивали в мягком жёлтом свете. Беренис пробежала взглядом по полкам, и вдруг тёмное, вернее, чёрное пятно между книгами привлекло её внимание. Видно, кто-то вынул книгу, но подойдя ближе, она увидела, что это не пустое место, а тоже корешок. только густова, чёрного бархатистого цвета. Как же я забыла. Совсем заработалась. Вот то, что мне нужно. История миров от таинственного незнакомца из хаоса, которую я купила вместе с гримуаром Озёрной ведьмы. Это получше любой прогулки. Я же начала её читать и первую историю буквально проглотила. Интересно, что за летопись там дальше? Вытащив тяжёлый том, девушка в обнимку с ним и в сопровождении мощной охраны отправилась к заветному креслу у камина. Усевшись поуютнее и укутавшись пледом, 베ренис подождала, пока Мартин тоже устроится у неё под боком, и в предвкушении открыла бархатистый переплёт. Однако тут же вспомнила, что закончив читать первую повесть, она не смогла посмотреть, что за летопись идёт дальше. Страница была будто склеена И она отложила книгу, а потом ушла с головой в работу, забыв о ней. Девушка аккуратно откинула атласную ленту, служившую закладкой, и осторожно поддела страницу пальцем, боясь повредить её нечаянно, но страница перевернулась с удивительной лёгкостью, и Береньс увидела заголовок: "Летописи Эргирии" или "Повелитель тёмных глубин". А вот и новое летопись. Автор, насколько помнится, ведёт всегда своей дорогой. Последуем за ним. Беренис прошлась по карте Иргирии, которая была нарисована на следующей странице. Рассмотрела герб со звёздами. Ей очень нравилось, что книга пахла красками. Но это был совсем не тот запах типографской краски, который все мы знаем. Это был аромат дыма, пряности, яблок, травы, смешанный с кисловатым привкусом железа. Всё это сочеталось с запахом пергамента. Эта смесь бередила душу, очаровывала и удивляла. Флианту столько лет, а запах совсем свежий, будто только вчера летописец, скрипя пером, выводил причудливые буквы. Девушка придвинула ближе столик, на котором стояли вазочки с конфетами до чашки чая, и погрузилась в повествование, уже не удивляясь манере автора обращаться к читателю. как к единственному другу.